И для каждого типа чая эти проблемы решаются опять-таки по-разному. Советские ученые-чаеведы разработали свои собственные технологические схемы производства чая применительно к агротипам, культивируемым у нас в стране. Но эти схемы могут быть использованы и уже частично используются в других странах, например, во Вьетнаме. Технологические процессы оказывают влияние не только на ассортимент, но и на качество, а следовательно и на сортность чая. Хотя в целом сортность зависит от целого ряда факторов, среди которых одним из основных является качество исходного продукта, то есть свежего зеленого чайного листа. Малейшие нарушения в принятой технологии могут привести к порче высококачественного исходного сырья – к занижению сортности и, наоборот, улучшая фабричную обработку исходного материала, можно получить более высокий сорт чая. Например, по новой технологии чая, предложенной советским биохимиком профессором Бокучава, качество готового сухого черного чая нередко повышается на 1 два сорта по сравнению с чаем, приготовленным из того же самого сырья по старой технологии. В общих чертах технологический процесс производства чая на современном механизированном предприятии сводится к следующим операциям – завяливанию, скручиванию, ферментации, сушке и сортировке. На наших фабриках завяливание производится искусственным способом, а за рубежом, например, в Индии и Шри-Ланке – естественным в время, как в Индии на завяливание тратится от 18 до 22 часов, у нас тот же процесс по методу Хочелава в завялочных машинах Мордалей Швили продолжается 6-8 часов, а в новом завялочном агрегате всего 3-4 часа. Скручивание происходит в особых машинах, роллерах, сжимаясь ткань чаеного листа. Смысл этой операции в том, чтобы разрушить структуру ткани листа на уровне молекулы, не раздавив чаинки внешне. Именно благодаря этому высвобождается аромат. Затем следует процесс ферментации, один из основных в производстве черного чая. Именно во время ферментации образуется специфический вкус и аромат, свойственный черным чаям. Обычно ферментации происходит без вмешательства машины человека, который должен лишь следить за процессом с тем, чтобы определить, когда наступит кульминационная точка, то есть когда чайный лист достигнет наивысшей стадии развития вкуса и аромата, после чего процесс ферментации обрывает, не позволяя чаю перезреть. В Советском Союзе на ряде фабрик Применяется укороченный процесс ферментации с последующей термической обработкой недоферментированного полуфабриката. По новой технологии ферментация, как совершенно самостоятельный процесс, фактически исключается. Она происходит уже во время скручивания. Это дает экономию во времени примерно 6-8 часов. И главное, позволяет обходиться на фабрике без специального ферментационного помещения, где чай вылеживается. А это, в свою очередь, открывает путь к созданию полностью механизированных предприятий, где чай будет приготовляться машинным способом без прикосновения рук человека. Следующий процесс – сушка. Происходит в специальных чай-сушильных машинах при температуре 92-95 градусов Цельсия. Причем температура самого чая полуфабриката достигает 70-75 градусов Цельсия. Основная цель сушки – довести влажность чая до нормальной. У нас стандартом влажности считается 6-7,5%. За рубежом обычно 3-5%, а у некоторых фирм даже 2%. Липтон, Англия. В Индии сушку производят однократно.